Глава шестая. Гормоны-сводники, они же гормоны-наставники. «Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне», — сказал один поэт. Степан Щипачев, любовью дорожить умеете. «Я дышу, и значит, я люблю. Я люблю, и значит, я живу», — сказал другой. Владимир Высоцкий. Баллада о любви. «Страдания, приносимые любовью, настолько сильны, что лучше вовсе не любить», подвел итог писатель-пессимист Федор Михайлович Достоевский. У каждого человека свое восприятие любви, свое отношение к этому сложному процессу, которым управляют гормоны. Гормоны управляют всем, и если вы дослушали до этого места, то вам это уже должно быть понятно. Простите автора, если он кого-то расстроил. В этой главе мы будем говорить о гормонах-сводниках, то есть о гормонах, которые обеспечивают взаимное притяжение особей разных полов и способствуют тому, чтобы половой акт между ними прошел как можно качественнее. Приняв во внимание это обстоятельство, что производство потомства с биологической точки зрения является главной задачей любого живого организма, Если хотите, то целью всей жизни мы поймем, осознаем, прочувствуем важность сводников. Без них человечество вымерло бы как вид. Да, вымерло бы. С концами, раз и навсегда. Точная причина вымирания динозавров, которые исчезли с лица Земли примерно 65 миллионов лет назад, неизвестна и вряд ли когда-нибудь станет известной. Но одна из версий гласит, что все дело в гормонах, а не в падении астероида и не в резком похолодании. Какие-то причины — солнечная активность, изменение магнитного поля нашей планеты и тому подобное — привели к тому, что древние ящеры перестали размножаться, утратили весь энтузиазм к этому делу вследствие гормональных изменений. А что? Вполне убедительная версия — ничем не хуже падения астероида. Во всяком случае, она объясняет, почему динозавры вымерли, а млекопитающие, уже существовавшие в то время, выжили. Но оставим загадки дней минувших и вернемся к гормонам. Вот вам вопрос. В чем заключается различие взаимоотношений между полами у человека и животных? Первая подсказка. Сам по себе вопрос очень сложный, но ответ на него очень простой. Вторая подсказка. Мыслите проще, не углубляясь в философские дебри. Не рассуждайте о том, что для человека любовь представляет собой некое возвышенное чувство, психологическая составляющая которого и так далее. Вопрос носит сугубо физиологический характер. Ответ Мы проявляем или мы способны проявлять интерес к особям противоположного пола постоянно, то есть круглогодично, а у животных этот процесс ограничен определенными временными промежутками. Так, например, суки подпускают к себе кобелей только во время течки, которая бывает один или два раза в году и длится примерно 3-4 недели. Вне течки кобели сукой не интересуются, да и она их к себе не подпускает. А кто в этом виноват? Конечно же, гормоны. Кстати говоря, название «эстрогены» произошло от латинского слова «эструс» — течка. С эстрогенов мы и начнем. Деятельность эстрогенов как женских половых гормонов можно закодировать тремя буквами «М» — менархе, менструация, менопауза. Наши гормоны-сводники также являются и гормонами-наставниками — поскольку подготавливают организм к следующему жизненному периоду – к половому созреванию, к родам и к менопаузе. Существует три вида эстрогенов – эстрадиол, эстриол и эстрон. Давайте вспомним, что они относятся к стероидным гормонам, потому что являются производными стерана. Все эстрогены образуются в организме и у женщин, и у мужчин из андрогенов. В предыдущей главе уже говорилось о том, как в жировой ткани при участии фермента ароматазы тестостерон превращается в эстрадиол. То же самое происходит и с другими эстрогенами. И не только в жировой ткани, но и по месту основной выработки – в яичниках, в яичках и в надпочечниках. Андрогены являются промежуточным продуктом в синтезе эстрогенов. Обратите внимание на то, что жировая ткань не вырабатывает эстрогены от начала до конца, а только ароматизирует андрогены, превращая их в эстрогены, то есть осуществляет только лишь заключительный этап синтеза эстрогенов из полуфабрикатов, выработанных в яичниках и надпочечниках. Кстати говоря, способностью к выработке эстрогенов обладает только жировая ткань человека и некоторых обезьян, Больше ни у кого из млекопитающих жировые клетки женских половых гормонов не вырабатывают. При ожирении, помимо всего прочего, повышается выработка эстрогенов. Чем больше жировой ткани, тем больше продукции она выдает. По этой причине многие мужчины, страдающие ожирением третьей или четвертой степени, выглядят женоподобно и страдают расстройством потенции. Во всем виноваты эстрогены, которые ведут неустанную и ожесточенную борьбу со своими главными противниками – андрогенами. Если тестостерон стимулирует рост мышц, то эстрадиол будет стимулировать накопление жира. Если тестостерон стимулирует эрекцию, то эстрадиол будет ее угнетать. Начнем с самого начала. Автор просит прощения за столь шаблонный каламбур. С внутриутробного периода. Плод получает эстрогены и прочие биологически активные вещества от матери и из плаценты. Надо сказать, что плоду совершенно не нужно такое огромное количество эстрогенов, которое вырабатывается в организме беременной женщины. Посудите сами. В организме матери проходит такой сложный и ответственный процесс, как беременность, требующий, если можно так выразиться, огромного гормонального участия, то есть большого количества гормонов, в первую очередь эстрогенов. Но то в организме беременной женщины. А плоду-то что делать с таким количеством эстрогенов? Оно для плода не просто избыточное, а супер-мега-избыточное. Так называемый плацентарный барьер, регулирующий проникновение различных веществ из крови матери в кровь плода и обратно, эстрогены не задерживает. Хотя, по идее, должен был бы частично ограничивать это проникновение, поскольку эстрогены плоду в таких количествах совершенно не нужны. Пользы не приносят, а вот проблемы создавать могут. Уточнение. «Не нужны в таких количествах» не означает «не нужны совсем». Половые гормоны, как эстрогены, так и андрогены нужны плоду, да и еще как нужны. Ведь именно под их чутким руководством происходит формирование половой системы у плода, начинающейся в конце второго месяца внутриутробного развития. Для эмбрионального развития, то есть периода, начинающегося в момент оплодотворения яйцеклетки и заканчивающегося в момент рождения, характерен такой закон. Каждый гормон участвует в обеспечении развития тех органов или систем органов, работу которых он впоследствии станет регулировать. Проще говоря, каждый гормон обеспечивает себе рабочее место, тот плацдарм, на котором он впоследствии станет действовать. Но давайте вернемся к проблемам, которые может создать избыток эстрогенов у плода. На первый взгляд это может показаться странным. Какие проблемы могут создавать такие полезные гормоны? Да хотя бы давайте возьмем в качестве примера слишком интенсивную стимуляцию обменных процессов, в результате которой плод будет активно расти. Эстрогены в той или иной степени стимулируют огромное количество обменных процессов. Если описанию каждого из этих процессов уделить по одной странице, то в результате получится двухтомная книга. Под влиянием такой стимуляции плод может стать не просто крупным, а богатырским. Существует множество вещей, взгляды на которые у врачей и неврачей расходятся диаметрально противоположным образом. Например, неврачи обычно радуются, узнав, что у кого-то родился крупный ребенок. «Ура! Настоящий богатырь! Какой здоровяк!» Врачи же не радуются, потому что понимают, насколько крупный размер плода осложняет роды. А еще врачи знают, что «здоровяк» еще не означает «здоровый». У новорожденных богатырей проблем со здоровьем гораздо больше, чем у их более мелких сверстников. Плоду приходится защищаться. В печени плода эстрадиол и эстрон превращаются в эстриол, наименее активный с биологической точки зрения эстроген. Весь этот эстриол поступает обратно в организм матери, который выделяет его с мочой. Материнскому организму, даже с учетом беременности, такие количества эстриола тоже не нужны. а перерабатывать их нет возможности, вот и приходится выводить наружу. Избыток эстрогенов у новорожденных, как у девочек, так и у мальчиков, проявляется в виде некоторого набухания молочных желез и выделения из них секрета, напоминающего молозива. Примерно на седьмой день жизни эти явления исчезают, поскольку после рождения ребенка уровень содержания эстрогенов в его организме резко снижается и остается низким примерно до десятилетнего возраста, потому что половые железы в этот период функционируют слабо. Если ребенок страдает ожирением, то эстрогенов в его организме будет больше, чем у сверстников с нормальным весом. Но не намного больше, поскольку в детском возрасте жировая ткань вырабатывает эстрогены в относительно небольших количествах. В гипофизе вырабатываются два гонадотропных гормона или гонадотропина – фолликулостимулирующий гормон и лютеинизирующий гормон. Гонадами называют половые железы, а тропос, как вы уже знаете, обозначает направление. Гонадотропные гормоны предназначены для регуляции работы половых желез. Третий гонадотропный гормон, хорионический гонадотропин, вырабатывается плацентой, то есть присутствует в организме женщины только во время беременности. С химической точки зрения гонадотропины – представляют собой гликопротеины, вещества, молекулы которых образованы белками и сахарами. Фолликулостимулирующий гормон отвечает в яичниках за созревание фолликулов, а, соответственно, и яйцеклеток, а также стимулирует образование ферментов арматаз в фолликулах, которые, как мы уже знаем, необходимы для синтеза эстрогенов, точнее, для преобразования андрогенов в эстрогены. Лютеинизирующий гормон также, как и фолликулостимулирующий, стимулирует созревание фолликула и выработку в них эстрогенов. В отношении выработки эстрогенов в фолликулах у гонадотропинов существует своеобразное разделение труда. Лютеинизирующий гормон стимулирует синтез андрогенов, а фолликулостимулирующий отвечает за их ароматизацию, то есть за превращение в эстрогены. Как говорится, сообща работать веселее. Примерно до десятилетнего возраста гонадотропные гормоны в гипофизе не вырабатываются. То есть до 10 лет половые железы не получают начальственной стимуляции гипофиза. И гипоталамусу в это время тоже не до половых желез. У него других забот хватает, и он не стимулирует выработку гонадотропных гормонов посредством гонадолиберина – гонадотропный релизинг-фактор. Недополовых желез и эпифизу – также вырабатывающему гонадолиберин. Согласитесь, что рабочий процесс в присутствии начальства и рабочий процесс в его отсутствии — это два разных рабочих процесса. Когда начальник в отъезде или болеет, сотрудники могут расслабиться. Вот и половые железы лет до десяти расслабляются. Но как только гипоталамус с эпифизом и гипофизом берутся за дело — Половые железы начинают работать интенсивно, самоотверженно, так словно стремятся наверстать упущенное. На самом деле ничего упущенного нет. Всему свое время. В первые годы жизни у организма одни приоритеты, а потом они сменяются другими. Для того, чтобы должным образом подготовиться к такому архиважному делу, как воспроизводство потомства, Организм должен достичь в своем развитии определенного уровня. И чем сложнее устроен организм, тем дольше он созревает. Одноклеточные организмы начинают делиться, то есть размножаться уже в первые часы своей жизни, а людям для достижения этого порога требуются годы, не менее полутора десятков лет. Немного анатомии. Основой женской половой системы является яичник. небольшой орган органовальной формы, расположенной в малом тазу. Яичники состоят из соединительной ткани, выполняющей роль опорной структуры, и коркового вещества, в котором находятся небольшие шаровидные образования, называемые фолликулами. В каждом фолликуле находится одна женская половая клетка – яйцеклетка. Помимо яйцеклетки в состав фолликула входят и другие клетки, в том числе и те, которые вырабатывают эстрогены. Фолликулы в яичниках находятся на разной стадии развития. К моменту наступления половой зрелости в каждом яичнике имеется несколько тысяч фолликулов с молодыми, то есть незрелыми яйцеклетками. С наступлением половой зрелости под влиянием эстрогенов, в первую очередь эстрадиола, начинается созревание яйцеклеток. В течение каждых трех-четырех недель созревает одна яйцеклетка. Редко, но случается так, что одновременно созревают две яйцеклетки или даже больше. В таком случае, возможна многоплодная беременность. Созревшая яйцеклетка выходит за пределы яичника и попадает в маточную трубу, мышечную трубку, тянущуюся от яичника к матке. Яйцеклетка движется по маточной трубе по направлению к матке, но в полость матки не выходит, а задерживается в концевой части трубы. Если яйцеклетка оплодотворяется сперматозоидом, то возникает беременность. Оплодотворенная яйцеклетка начинает делиться, выходит в полость матки и прикрепляется к стенке матки. Если яйцеклетка не оплодотворяется, то она погибает и на смену ей приходит новая. Суть циклической деятельности женской половой системы, называемой менструально-авариальным или чаще, но не совсем правильно, менструальным циклом, заключается в постоянной выработке новых яйцеклеток взамен неоплодотворенных. При беременности этот цикл временно прерывается. В момент рождения яичники новорожденной девочки содержат около 300-400 тысяч первичных или первозданных фолликулов, которые по-научному называются примордиальными. После рождения новые фолликулы в яичнике уже не образуются. Более того, их количество постоянно снижается и к 18 годам доходит до 5-7 тысяч. Но зато они увеличиваются в размере и претерпевают изменения, которые можно назвать созреванием. В детском возрасте до начала периода полового созревания развитие половой системы происходит ввиду отсутствия гормональной стимуляции. Так, например, при рождении матка, испытывающая влияние материнских эстрогенов, весит около 1,8 грамма. Затем ее вес снижается до 1,3 грамма, поскольку в организме резко снижается содержание эстрогенов. В десятилетнем возрасте матка весит всего 2-2,5 грамма, иначе говоря, за 10 лет она вырастает примерно вдвое. Но затем матка начинает расти интенсивно и к 16 годам увеличивается практически в десятеро, весит 23-25 грамм. Причина такой интенсификации роста заключается в том, что гипофиз наконец-то вспоминает о яичниках и заставляет их вырабатывать эстрогены. Начало выработки эстрогенов в фолликулах знаменует начало периода полового созревания. Фолликулы в яичниках созревают до тех пор, пока первый из них не лопнет, выпустив яйцеклетку на свободу, точнее, в так называемую фаллопиеву или маточную трубу, соединяющую полость матки с брюшной полостью. Этот момент, момент первых месячных, наступающий у большинства девочек в промежуток между 11 и 13 годами, называют менархе, а выход яйцеклетки из яичника в маточную трубу называют овуляцией. С выходом первой яйцеклетки начинается циклическая деятельность яичников, проявляющаяся в виде регулярных менструаций. До наступления минархия, то есть за полтора-два года активности яичников, эстрогены много чего успевают сделать. Они стимулируют рост органов половой системы, обеспечивают формирование вторичных половых признаков, вызывают изменения скелета, расширяется таз, стимулируют отложение жира в области лобка и больших половых губ, Не забывайте о том, что жировая ткань, особенно та, что находится в нижней половине корпуса и на бедрах, способна вырабатывать эстрогены. Также эстрогены стимулируют рост эндометрия, внутренней слизистой оболочки матки и развитие в ней кровеносных сосудов. Эндометрией можно считать, если не самой главной, то самой любимой мишенью для эстрогенов, потому что в нем находится очень много эстрогеновых, эстрадиоловых рецепторов. Иначе и быть не может, ведь управление эндометрием представляет собой очень сложный циклический процесс. Ежемесячно клетки эндометрия готовятся к приему оплодотворенной яйцеклетки и к последующей заботе о ней. Если их надежды не оправдываются, то есть оплодотворение и развитие беременности не происходит, несчастные клетки от горя умирают. На самом деле, разумеется, не от горя, а по причине своей ненадобности. Зачем нужна подушка, если на ней некому спать? Зачем нужен богатый железами и кровеносными сосудами слой клеток, если ему не суждено превратиться в плаценту? Вы можете подумать, что природе было бы проще обойтись только выработкой новых яйцеклеток, взамен неоплодотворенных, без постоянной замены наружного слоя клеток эндометрия. А уж как бы были рады в этом случае женщины, которым менструации доставляют множество проблем – Вот уж воистину, и если нет, то плохо, и если есть, то не совсем хорошо. Но все дело в том, что наружные клетки эндометрия запрограммированы на интенсивный рост, ведь при наступлении беременности матка начинает резко увеличиваться в размерах. Лишить клетки этого потенциала невозможно, но и развиваться им в небеременной матке некуда. Вот и приходится организму избавляться от старого наружного слоя клеток эндометрия И выращивать ему на замену новый. Кстати говоря, наука до сих пор не открыла специфического гормонального сигнала для менархе, того условного звоночка после которого начинается первое менструальное кровотечение. Имеется в виду резкое увеличение выработки эстрогенов или изменение их соотношения. Ученые допускают, что такого сигнала может вообще не существовать. Все происходит без звоночка, само собой. при достижении репродуктивной системой определенного уровня развития. Циклическая деятельность яичников обусловлена циклическим же изменением уровня содержания эстрогенов в крови. Во время окончательного созревания очередного фолликула в так называемую фолликулярную фазу менструально-авриального цикла, которая начинается в первый день менструации и длится до овуляции, выработка эстрогенов увеличивается. К моменту овуляции содержание эстрогенов в крови достигает своего пика. Обратите внимание на то, что изменение выработки эстрогенов, как и любых других гормонов, является следствием изменений выработки стимулирующих гормонов гипофиза, а в конечном итоге – изменений выработки либеринов и статинов в гипоталамусе. Но для того, чтобы не загромождать то и дело текст ненужными уточнениями, Мы говорим только о конечном результате всех этих метаморфоз, то есть в данном случае о эстрогенах. Исключения из этого правила будут делаться только в тех случаях, когда в них возникнет необходимость. Так, например, сейчас нужно уточнить для ясности, что в начале окончательного созревания фолликула уровень содержания в крови фолликулостимулирующего гормона повышен, а уровень содержания лютеинизирующего понижен. В ходе дозревания фолликула до состояния полной спелости соотношение постепенно меняется в пользу лютеинизирующего гормона, содержание которого в крови к моменту овуляции достигает пика, аналогично эстрогенам. А вот уровень содержания стимулирующего гормона к моменту овуляции понижается до минимума. Фолликул простимулирован должным образом, созревшая яйцеклетка готова выйти в люди. так что фолликулостимулирующий гормон может немного отдохнуть. После окончания овуляции начинается лютеиновая фаза менструально-авриального цикла или фаза желтого тела. Она получила такое название из-за того, что после выхода яйцеклетки фолликул превращается в желтое тело, на латыни оно называется корпус лютеум, временную железу внутренней секреции, вырабатывающую гормон прогестерон, еще один стероидный гормон. Прогестерон часто называют гормоном беременности, поскольку главной его задачей является подготовка матки к этому процессу. Прогестерон переключает эндометрии в фазу активной секреторной деятельности, когда увеличивается количество желез и кровоснабжения, то есть обеспечивает оплодотворенные яйцеклетки наиболее благоприятные условия для прикрепления к стенке матки. А еще прогестерон – угнетает иммунную реакцию материнского организма на эмбрион. Как бы кощунственно не звучали бы эти слова, но зародыш для материнского организма является чужеродным телом, и именно прогестерон позволяет избежать его отторжения. А еще прогестерон снижает сократительную способность мускулатуры матки во время беременности. Это нужно для того, чтобы предотвратить выкидыш. Прерывание беременности в малых сроках часто вызывается именно недостаточностью прогестерона. К моменту начала родов содержание прогестерона в организме беременной женщины резко понижается, что позволяет матке активно сокращаться. Заодно уменьшение содержания прогестерона способствует началу лактации. Во время беременности прогестерон лактацию подавляет. Без прогестерона лактация возникла бы в начале беременности сразу же после резкого увеличения выработки эстрогенов, вызванного гормональной перестройкой в организме. Но в то же время прогестерон, подобно эстрогенам и в сотрудничестве с ними, то есть в их присутствии, стимулирует развитие молочных желез, подготавливая их к лактации. Готовить готовит, но запускать производство молока не позволяет. Такая вот тонкая регуляция. Эстрогены стимулируют выработку прогестерона, но прогестерон не платит добром за добро. Примером может служить угнетение, стимулирующего лактацию действия эстрогенов во время беременности, о котором только что было сказано. И саму выработку эстрогенов прогестерон тоже угнетает. Также прогестерон угнетает созревание новых фолликулов, потому что в период беременности новые яйцеклетки не нужны, матка уже занята зародышем. Во время беременности прогестерона вырабатывается все больше и больше. Сначала с желтым телом, а затем плацентой. Но если беременность не наступает, то желтое тело перестает функционировать, и к началу менструации выработка прогестерона прекращается. Прогестерон также вырабатывается в мужском организме, в яичках и надпочечниках. как в качестве промежуточного продукта при синтезе тестостерона, кортизола и ряда других стероидных веществ, так и в качестве продукта конечного, поступающего в кровь. Спектр действия прогестерона в мужском организме довольно широк. Он мешает превращению тестостерона в дегидротестостерон, снижая тем самым риск опухолевых заболеваний предстательной железы, угнетает выработку эстрогенов, участвует в процессе передачи нервных импульсов, оказывает противовоспалительное действие. Короче говоря, без дела прогестерон у мужчин не сидит. Раз уж зашла речь о прогестероне, то давайте рассмотрим процесс влияния прогестерона и эстрадиола на содержание глюкозы в крови, хотя это и не совпадает с темой данной главы. И эстрадиол, и прогестерон стимулируют выработку инсулина в островках Лангерганса поджелудочной железы после приема пищи. Но вот на чувствительность инсулиновых рецепторов к инсулину они реагируют по-разному. Прогестерон эту чувствительность снижает, то есть способствует повышению уровня содержания глюкозы в крови, а эстрадиол повышает чувствительность и способствует снижению уровня содержания глюкозы в крови. Таким образом создается еще один баланс в сложной системе саморегуляции нашего организма. А теперь давайте рассмотрим, а если точнее, то обобщим уже известные нам изменения, происходящие в женском организме при беременности, и добавим к ним то, что оставалось неизвестным. С эндокринологической точки зрения беременность интересна тем, что в этот период в организме появляется еще один эндокринный орган — плацента, в которой вырабатывается множество гормонов — хорионический гонадотропин, плацентарный лактоген, Прогестерон, эстрогены, тестостероны и другие. Прежде всего, при беременности повышается выработка прогестерона. Сначала он вырабатывается с желтым телом, а затем с десятой недели беременности – плацентой. К тому, что уже было сказано о прогестероне, можно добавить только одно. Считается, что именно этот гормон является причиной эмоциональной неустойчивости, наблюдающейся у большинства беременных женщин. Выработка эстрогенов также повышается. Эстрогены стимулируют рост матки, способствуют развитию и функционированию плаценты, способствуют развитию плода, участвуют в подготовке грудных желез к предстоящему вскармливанию, принимают участие в обеспечении прохождения родового акта, оказывают расслабляющее действие на стенки сосудов, способствуют тем самым нормализации артериального давления. Среди гормонов, вырабатываемых плацентой, вам встретились два незнакомца — хорионический гонадотропин и плацентарный лактоген. Эти гормоны в норме вырабатываются только при беременности. Хорионический гонадотропин является гликопротеином. По химическому строению, а также по своим свойствам, он похож на вырабатываемый гипофизом тиреотропный гормон, который стимулирует функцию щитовидной железы. Подобно тиреотропному гормону, хорионический гонадотропин стимулирует выработку гормонов щитовидной железы, которые, как мы уже знаем, являются стимуляторами обменных процессов в организме. Омолаживающее действие беременности обусловлено повышенной выработкой гормонов щитовидной железы и эстрогенов. Также хорионический гонадотропин стимулирует выработку в яичниках эстрогенов и андрогенов, за исключением тестостерона. способствуют развитию и функционированию плаценты. Плацентарный лактоген, также называемый саматомаммотропином, представляет собой белковый гормон, строение молекулы которого сильно похоже на строение молекул двух гормонов гипофиза — соматотропина и пролактина. Вследствие этого плацентарный лактоген обладает свойствами обоих гормонов. Он стимулирует развитие молочных желез во время беременности и готовит их к лактации. Причем готовит более активно, нежели пролактин. Соматотропная активность плацентарного лактогена может вызывать такие изменения, как, например, увеличение длины стопы, правда, незначительное, не более полутора сантиметров. Пролактин, стимулирующий развитие молочных желез и образование в них молока, вырабатывается не только гипофизом и плацентой, но и молочными железами. В период кормления у женщин наблюдается механический способ стимуляции выработки пролактина, при раздражении рецепторов сосков во время прикладывания ребенка к груди. А знаете ли вы, в чем заключается сущность изменений, происходящих в молочных железах во время беременности? Молочные железы увеличиваются, но изменения касаются не только их размера. Дело в том, что под влиянием пролактина, плацентарного лактогена… Прогестерона и эстрогенов жировая ткань молочной железы заменяется секреторной, способной вырабатывать молоко. Пролактин и другие упомянутые гормоны отвечают за производство молока, но не за доставку его к потребителю, то есть все эти гормоны не обеспечивают выведение молока из груди. Доставкой занимается гормон окситоцин, который вырабатывается в гипоталамусе. Окситоцин вызывает сокращение клеток мышечного типа, расположенных в молочной железе, и тем самым выдавливает молоко из груди. Также окситоцин оказывает стимулирующее действие на мускулатуру матки, повышая ее сократительную активность и тонус. Вследствие этого окситоцин играет важную роль во время родов. Считается, что окситоцин участвует в формировании такого яркого и ценного ощущения, как оргазм. Во время оргазма у женщин повышается концентрация окситоцина в крови. Большое внимание уделяется исследованию влияния окситоцина на психику человека. В этой области есть еще над чем поработать, но уже доказано, что на мужчин и женщин окситоцин действует по-разному в соответствии с гендерной моделью социального поведения. Женщин, хранительниц очага, окситоцин делает более доброжелательными и доверчивыми – а у мужчин, воинов-защитников, повышает критическое отношение к окружающим. Но есть и кое-что общее в психотропном действии окситоцина. У представителей обоих полов он подавляет чувство тревоги и улучшает взаимопонимание. Кстати говоря, пролактин тоже участвует в обеспечении оргазма у женщин и на некоторое время после достижения оргазма снижает половое возбуждение. Некоторые ученые даже предлагают оценивать степень сексуального удовлетворения по послеоргазменному уровню содержания пролактина в крови. Но сексуальное удовлетворение настолько многогранное и сложное ощущение, что вряд ли о его выраженности можно судить по концентрации одного единственного вещества. Но вернемся к беременности. Поскольку беременность — это стресс, во время ее повышается выработка всех стрессовых гормонов, а не только одного лишь пролактина. Уровень содержания адреналина, норадреналина и кортизола в крови беременных женщин повышается. Организм всеми средствами пытается защититься от стресса, сделать течение беременности как можно более благоприятным. У любого процесса есть две стороны – хорошая и плохая. Защищая организм, стрессовые гормоны одновременно вызывают такие нежелательные явления, как появление отеков, Повышение артериального давления, повышение пигментации кожи, истончение волос на голове и усиление их роста на теле. Как говорится, за все нужно платить. Но с другой стороны, гормоны взаимно нейтрализуют побочные действия друг друга. Пример, эстрадиол оказывает сосудорасширяющее действие, компенсируя сосудосуживающее действие адреналина. Фраза «любовь – это игра гормонов» Кому-то может показаться глупой, кому-то циничной, а кому-то смешной. Но на самом деле она правильная и точно отражает реальное положение дел в организме. Разве что слово «игра» можно заменить на изменение уровня содержания в крови, чтобы было совсем уж точно конкретно. Давайте вдумаемся. Формирование и развитие половых органов происходит под действием гормонов, верно? Формирование полового влечения происходит под действием гормонов, верно? Да, разумеется, благодаря высшей нервной деятельности сложность поведенческих реакций у человека настолько высока, что возникновение влечения между людьми нельзя сводить к примитивной схеме, наблюдаемой у животных. Кобелю для возникновения интереса к течной суке нужен только запах определенных веществ, содержащихся в ее выделениях. Запах включает механизм, заложенный на уровне природного инстинкта. У человека же на фундаменте этого самого природного инстинкта столько понастроено, что фундамента практически не видно. Но ведь и мыслями, и эмоциями тоже управляют гормоны. Избыток тестостерона делает агрессивным, избыток эстрадиола или окситоцина, наоборот, успокаивает. Мы подробнее поговорим об этом в отдельной главе, посвященной гормонам-настройщикам, то есть гормонам, участвующим в передаче информации от одних нервных клеток к другим и настраивающим нас на определенный лад. А знаете ли вы о том, что тестостерон стимулирует либидо не только у мужчин, но и у женщин? Либидо — мотивационный компонент полового поведения. Одно из основных понятий психоанализа. Овуляция и образование спермы контролируются гормонами. Кульминация любви с физиологической точки зрения, с физиологической и не более, является половой акт. Чем обеспечивается этот процесс? Гормонами. Тестостерон обеспечивает эрекцию, а эстрадиол усиливает секрецию влагалищной слизи, облегчающей проведение полового акта. Гормоны-сводники контролируют весь процесс от начала до конца, а затем переключаются на результат, оплодотворенную яйцеклетку. А теперь о грустном. Все проходит. В положенное время репродуктивная функция начинает угасать и в результате угасает совсем. Сейчас мы говорим о женской репродуктивной функции, а мужской речь пойдет позже. Угасание любого физиологического процесса вызывается снижением выработки обеспечивающих его гормонов. Климактерический период, то есть физиологический период угасания репродуктивной функции у женщин делится на две основные фазы – пременопауза или до-менопаузы и постменопауза или после-менопаузы. Менопаузой называется последняя самостоятельная, то есть не вызванная приемом каких-либо лекарственных препаратов, менструация. Пременопауза начинается с медленного, постепенного снижения функции яичников, с уменьшения выработки ими эстрогенов. Постепенность это выражается в нарушении регулярного менструально авриального цикла, в том, что происходит задержки менструации на разные сроки от недели до нескольких месяцев. Если бы яичники выключались бы резко, сразу, то никакой пременопаузы не было бы. Но резкое прекращение любой физиологической функции наносит организму вред. Для того, чтобы все прошло наиболее благоприятным образом, организму нужно подготовиться. Вот он и готовится в течение пременопаузы. Период этот весьма неприятный. Снижение содержания эстрогенов сопровождается у большинства женщин нарушениями сосудодвигательной и терморегулирующей функций, Что выражается в так называемых приливах крови к коже, лица, шеи и груди, сопровождаемых чувством жара? Повышается раздражительность. Вспомните об успокаивающем действии эстрогенов. Нарушается сон. Создается ощущение, будто весь организм поражен какой-то нестабильностью. Наверное, только пережив все это, можно в полной мере осознать, насколько важны для организма гормоны. А теперь, дорогие слушатели, попытайтесь самостоятельно выстроить цепочку эндокринных изменений, приводящих к менопаузе, начиная с конца. Итак, первое звено. Эстрогены в яичниках вырабатываются фолликулами, поэтому уменьшение их выработки будет результатом снижения численности фолликулов. Этот процесс, с одной стороны, является результатом многочисленных овуляций, с другой стороны, угнетением созревания фолликулов, а с третьей общей тенденцией к возрастному уменьшению численности фолликулов. Вспомните, сколько их у новорожденных девочек. С первым звеном разобрались, переходим ко второму. Чем стимулируется выработка гормонов? Конечно же, гормонами гипофиза. Так что вторым звеном в нашей цепочке будет снижение выработки гормонов гипофиза, ответственных за секрецию эстрогенов и прогестерона в яичниках, фолликула стимулирующего. и лютеинизирующего. Только не забывайте и о таком аспекте, как чувствительность рецепторов к гормонам. Параллельно со снижением выработки гормонов в гипофизе будет снижаться чувствительность рецепторов яичников к этим гормонам. Третьим звеном, конечно же, будет снижение выработки гонадолиберина в гипофизе и эпифизе. Собственно, все возрастные изменения начинаются с гипоталамуса. Постменопауза начинается с менопаузы и продолжается. Вот по поводу предела, до которого она продолжается, существуют разногласия. Одни считают, что до конца жизни, а другие, что до 65-69 лет. То есть до того момента, когда в яичниках заканчивается замещение функционально активных клеток неактивными клетками соединительной ткани. Но нам такие нюансы не важны. Нам важно знать, что интересного происходит во время постменопаузы. Самым интересным, с эндокринной точки зрения, является дворцовый переворот, в результате которого наименее активный эстроген, эстрон, отбирает корону у эстрадиола, самодержавно правившего до этих пор, начиная с момента рождения. То есть в постменопаузе эстрон начинает преобладать среди эстрогенов. Концентрация эстрона в крови превышает концентрацию эстрадиола в 3-4 раза. Прогестерон в постменопаузе не вырабатывается совсем. Выработка эстрогенов в яичниках перманентно снижается до тех пор, пока не прекратится совсем. Вся надежда только на жировую ткань, которая, как уже было сказано, осуществляет только заключительный этап синтеза эстрогенов – ароматизацию андрогенов. Основным поставщиком полуфабрикатов в постменопаузе становятся надпочечники, которые в этот период выдают на переработку больше андростендиона, чем тестостерона. А при ароматизации андростендиона образуется именно эстрон. Мало того, что в организме имеется выраженный дефицит эстрогенов, так еще и среди того, что есть в распоряжении, большинство составляет самый малоактивный эстроген. Это обстоятельство усиливает дефицит эстрогенов в постменопаузе. Результат не заставляет себя ждать. Развивается остеопороз, изменяется топография отложения жировых запасов, изменяется голос, происходят изменения в психоэмоциональной сфере и так далее. Все это, разумеется, значительно снижает качество жизни женщины в постменопаузу. Что делать? Выход один — восполнять недостаток гормонов путем приема гормональных лекарственных препаратов. Это оправданный и полезный прием гормонов, поскольку он направлен на возмещение их физиологического недостатка. Вокруг гормонозаместительной терапии сложилось столько мифов и предубеждений, что их развенчанию, а заодно и разъяснению сути процесса замещения, придется посвятить целую главу, которая последует за этой. А пока оставляем женские дела и переходим к мужским. У мужчин с половыми гормонами дела обстоят гораздо проще. В том смысле, что у них в репродуктивном возрасте не происходит ежемесячных циклических изменений концентрации гормонов в крови. Основным андрогеном, как уже не раз было сказано, является тестостерон, который может быть переработан в эстрадиол, утратив при этом всю свою мужественность, или же может эту мужественность увеличить во много раз, если превратиться в дегидротестостерон. Основными фабриками по производству дегидротестостерона, то есть зонами наиболее интенсивного преобразования тестостерона в дегидротестостерон, являются предстательная железа и... Можно поспорить, что те, кто не знает, никогда и ни за что не смогут правильно угадать вторую зону потому что ею является крайняя плоть полового члена. Так-то вот. Дигидротестостерон гораздо активнее тестостерона и имеет более широкое поле действия. Тестостерон стимулирует рост, развитие и функционирование семенных пузырьков, семявыводящих протоков и придатка яичка. Давайте сделаем небольшое анатомическое отступление от нашей основной темы и вспомним, Или узнаем, что органы мужской половой системы анатомически подразделяются на внутренние яички, придатки яичек, семявыводящие пути, предстательную железу и семенные пузырьки и наружные – половой член и мошонка. Дегидротестостерон стимулирует рост, развитие и функционирование предстательной железы яичек уретры полового члена. Уровень содержания андрогенов в крови взрослых мужчин подвержен выраженным суточным колебаниям. Он максимально повышен в ранние утренние часы и минимален около часа ночи. Эти колебания исчезают в старческом возрасте, когда выработка андрогенов значительно уменьшается. Уровень содержания андрогенов в крови определяет сексуальную активность мужчины, которая в свою очередь влияет на уровень содержания андрогенов в крови. Чем интенсивнее половая жизнь, тем больше андрогенов вырабатывается в организме. Длительное половое воздержание ведет к выраженному снижению концентрации андрогенов в крови. Выработка андрогенов повышается также при мыслях о сексе, просмотре эротических фильмов или чтении аналогичной литературы. Биологическое предназначение самца состоит в том, чтобы оплодотворить как можно больше самок, Деятельность мужских половых гормонов в мужском организме подчиняется девизам «Сделаем все возможное для очередного полового акта и всячески поддержим того, кто хорошо работает». Интересная деталь. Мужское половое поведение, то есть все действия мужчины, которые выражают его половую принадлежность, определяются слабым тестостероном, а не могучим дегидротестостероном. И знаете Почему? Для воздействия на половые центры гипоталамуса, ах уж этот вездесущий гипоталамус, тестостерон должен превратиться в эстрадиол путем знакомой нам ароматизации. Вот такая интересная петрушка получается. Мужскому половому гормону для формирования и стимуляции мужского полового поведения нужно предварительно превратиться в женский половой гормон. Так и хочется воскликнуть – Ну и затейники эти гормоны, все у них с выподвывертом. Но природе эти самые выподвыверты зачем-то нужны, иначе их не было бы. Дигидротестостерон ароматизироваться в эстрадиол не может, и потому в регуляции полового поведения участие не принимает. И вот вам еще одна интересная деталь. Введение в организм эстрадиола не вызывает стимуляции мужского полового поведения. в отличие от введения тестостерона. То есть половым центром гипоталамуса не нужен для стимуляции эстрадиол, приготовленный кем-то другим. Они стимулируются только тем эстрадиолом, который готовят сами. Но дегидротестостерон без дела не прохлаждается. Он обеспечивает эрекцию, выработку сперматозоидов и семиизвержения, эякуляцию. Таким образом, для полноценного мужского полового поведения необходимы и тестостерон, и дигидротестостерон. Кстати говоря, антагонистом андрогенов является прогестерон, который угнетает мужественность, то есть угнетает поведенческие реакции по мужскому типу. А еще, как уже было сказано, прогестерон угнетает процесс переработки тестостерона в дегидротестостерон. Образно говоря, прогестерон бьет по мужественности с трех сторон, снижает либидо, угнетает эрекцию, угнетает выработку сперматозоидов. Сам собой напрашивается вопрос, если с биологической точки зрения смысл существования мужчины состоит в совершении как можно большего количества половых актов, то почему же яички и надпочечники вырабатывают прогестерон? Ответ простой. Любую активность нужно не только стимулировать, но и угнетать. У любого автомобиля есть и двигатель, и тормоз. С биологической точки зрения мужчина должен думать не только о половых актах, но и об отдыхе, о приеме пищи, иначе можно умереть от истощения сил. Сперматогенез, так по-научному называется образование спермы в яичках, запускается при достижении половой зрелости лютеинизирующим гормоном гипофиза. Этот гормон действует на клетки яичек, которые вырабатывают тестостерон – а уж тестостерон после превращения в дегидротестостерон запускает сперматогенез и стимулирует его. Интересная деталь. Заместительная гормонотерапия при дефиците тестостерона не стимулирует сперматогенез, хотя по идее, казалось бы, должна была это делать, ведь организм получает нужное количество гормона. Но при введении тестостерона извне невозможно достичь такой его концентрации в яичках, которая могла бы запустить и поддерживать сперматогенез. Чрезмерно увеличивать дозы вводимого тестостерона так, чтобы в яичках его накапливалось достаточно, нельзя. Это нанесет организму в целом больше вреда, чем дефицит тестостерона. Сперматогенез следует отличать от образования спермы. Сперма состоит из сперматозоидов и так называемой «семенной жидкости», представляющий собой смесь секретов предстательной железы и семенных пузырьков. Образовавшись в яичках, сперматозоиды созревают в придатках яичек, а затем начинают свой путь наружу во время эякуляции. Начинают в одиночку, но в пути к ним присоединяются вышеупомянутые секреты, и в результате образуется сперма. Половое созревание у мальчиков начинается в 12-14 лет. Первым его признаком является увеличение яичек, которые сначала начинают вырабатывать гормоны, а затем сперму. Параллельно с яичками начинает увеличиваться в размерах половой член, возникают эрекции, а затем полюции. Начинается рост волос по мужскому типу, изменяется голос, активно растут кости и мышцы. Все эти изменения вызываются увеличением выработки андрогенов, которая стимулируется повышенной выработкой гонадотропинов в гипофизе. Ну и так далее. Не будем повторяться. Достигнув физиологических значений, характерных для здорового взрослого организма, выработка мужских половых гормонов остается на этом уровне примерно до 45-летнего возраста, а затем начинает снижаться в среднем на 1-1,2% ежегодно. В яичках уменьшается выработка андрогенов, Заодно снижается чувствительность яичек к тестостерону, что сказывается на качестве спермы. Уменьшается количество сперматозоидов в одном миллилитре. В яичках происходят дегенеративные изменения. Функционально активные клетки заменяются неактивными. Ухудшается эрекция. И так далее. Все изменения по пунктам мы перечислять не станем, поскольку в этом нет необходимости. И так все ясно. Лучше остановимся на особенностях возрастного угасания мужской половой функции. Обратите внимание, мы говорим о возрастном угасании мужской половой функции, а не о мужском климаксе. Дело в том, что термин «мужской климакс» является спорным и употребляется далеко не всеми врачами, несмотря на то, что его признает такая авторитетная медицинская инстанция, как Всемирная организация здравоохранения. Вообще-то, возрастное угасание мужской половой функции очень сильно отличается от аналогичного процесса у женщин, поскольку происходит очень медленно и практически незаметно, без таких явлений, как, например, приливы или повышенная эмоциональная неустойчивость. Отсутствие четких физиологических, а также и возрастных границ не позволяет выделить мужской климакс в качестве конкретного периода в жизни мужчины. Угасание мужской половой функции может длиться до глубокой старости, темпы его сильно зависят от индивидуальных особенностей организма. Женщина в 70-летнем возрасте уже не может забеременеть, но некоторые 70-летние мужчины могут оплодотворить женщину. Другой особенностью является увеличение выработки эстрогенов в надпочечниках. Но не следует думать, что угасание половой функции у мужчин не создает проблем. Главной мужской проблемой является аденома предстательной железы – доброкачественная опухоль, очень часто возникающая у мужчин старше 45 лет. Аденома представляет собой разрастание ткани предстательной железы и возникновение в ней доброкачественных новообразований, так называемых узлов. Причиной развития этого заболевания является нарушение баланса, дисбаланс между андрогенами и эстрогенами в организме. Андрогенов становится меньше, а эстрогенов больше, и эти изменения запускают патологический рост клеток предстательной железы. Разрастаясь, аденома сдавливает стенки, проходящие через нее уретры, мочеиспускательного канала, и давит снизу на мочевой пузырь, что нарушает мочеиспускание вплоть до острой задержки мочи. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Почему мужчины, страдающие ожирением, имеют больше шансов заболеть аденомой предстательной железы. Если вы затрудняетесь с ответом, то вспомните, какие гормоны вырабатываются жировой тканью. Эстрогены. В организмах мужчин, страдающих ожирением, вырабатывается больше эстрогенов, то есть у них сильнее выражен дисбаланс между андрогенами и эстрогенами, вызывающий развитие аденомы. Увеличение уровня содержания эстрогенов в крови приводит к тому, что в пожилом возрасте у мужчин развивается ожирение по женскому типу, при котором жир откладывается в области ягодиц, бедер и груди. Резюме. В этот раз очень короткое. Организмы мужчин и женщин имеют множество отличий, в том числе и эндокринных. Но в сфере половой гормональной регуляции – можно выделить два самых главных отличия. Во-первых, у мужчин в репродуктивном возрасте не происходит ежемесячных циклических изменений концентрации гормонов в крови. Во-вторых, возрастное угасание половой функции у мужчин происходит гораздо медленнее, чем у женщин, сильно зависит от индивидуальных особенностей организма и не имеет четких физиологических и возрастных границ.